А чашка Сабинина была сухой и чистой. Ничто не было в нее предварительно подсыпано. Господи, это ведь сущее умственное расстройство, мани. Нет, лучше лишний раз спраздновать труса, опасаться всего и вся, чем попасться на уловку. И в с ё же он постарался покончить завтраком как можно быстрее, отговариваясь отсутствием аппетита, что, слава Богу, не повлекло повышенного внимания со стороны Нади. Она с течением времени тоже становилась все более напряженной, нервозной. О поездке в Будапешт они и не говорили. Все было обговорено вчера, когда посыльны, то ли н а с т о я щ и й то ли ряженые, что в данной ситуации неважно, принес то самое письмо от Мирского, написанное на глазах Сабинина под дулом Браунинга. Отчитая его, он чувствовал напряженный взгляд Надии выдержал нелегкое испытание с блеском, сначала изобразив хорошо разыгранную досаду, а потом с печальным вздохом поведав любовнице, что Вася Мирский снова в своем репертуаре. Несомненно, его вновь с б и л а с пути истинного некая доступная красотка, что с ним регулярно происходило еще в родном отечестве. Вставая и за з стола, он был напряжен, как натянутая тетива лука. Перефразируя е г о п е р н у арию, уж время близится, с надобья все нет. Лишь бы ошибиться, боже, как хочется ошибиться. — Ну что, откупорим шампанское и займем места в ложи, ты б ш ь окна? — безмятежно спросил он Надю. — Никогда не видел столь близко ни одного монарха. — Да, конечно, — рассеянно отозвалась она. — Иди в спальню, хорошо? Хочу тебе кое-что сказать. Он послушно направился в спальню, словно по тонкому льду, способному в любой миг провалиться под ногами. Сердце тоскливо сжалось. Надя вошла буквально через минуту, держа в руках два бокала почти до краев, налитых белым вином, протянула ему один. «Давай выпьем, а потом я тебе сообщу нечто радостное». «Что?» «Это сюрприз», — улыбнулась она напряженно. «Пей». И пригубила их своего. Поднеся бокал к губам, Обычным движением, немедленным и небыстрым, с о б и н и н лихорадочно искал выход. Обострившееся звериное чутье вопило, что дело неладно. Почему она принесла вот так бокалы в спальню, именно в спальню, без бутылки и закуски на подносе? Никогда за все время их знакомства так не делала. Если случится, то непременно сейчас. Судя по аромату, в бокале итальянский вермут, чей рисковатый запах и т е р п к и специфический вкус как раз и способны отбить характерный привкус чего-то вроде «Алаунданума». Еще несколько мгновений, и она начнет беспокоиться. Что же, сослаться на полнейшее нежелание пить? «Черт!» — воскликнул он, так и не отпив из бокала. А вон там, у тебя за спиной, мышь под столиком. А Надя отреагировала на эту новость так, как это и было всегда свойственно особам ее пола. Не завизжала, правда, не стала вскакивать на постель, но инстинктивно шарахнулась, посмотрела в ту сторону. Сабинин находился вне поля ее зрения достаточно долго времени, чтобы выполнить задуманное. — Где? — обернулась она. с а в и н и н отнимал от губ пустой бокал со столь безмятежным видом, словно только что осушил его до донышка, а вытер губы тыльной стороной ладони. «Вон а там пробежала под столиком. Дать тебе браунинг?» «Глупости какие!» — сказала она, но все же это д в и н у л а с ь подальше от столика с гнутыми точеными ножками. «Так что за сюрприз ты мне приготовила?» «Сейчас!» «Что ты морщишься?» «Вино, по-моему, какое-то не такое привкус т р а н н ы й произнес он и собрался было понюхать бокал.